Глава 22. Тактическое отступление. Мы продолжали нестись по узкому проходу вдоль стены огромного цеха. Мех, внезапно выскочивший на броневике, сработал красиво. Вот только палец, широко известная универсальная модель, которую по лицензии клепают самые разные организации, теперь пошла на таран. «Броневик намного меньше размером, но штука эта тяжелая и легко навредит меху. Главное его орудие с двойным плазменным залпом мы, очевидно, повредили, и пилот решил просто сбить меха с ног. Он не рассчитан на то, что его будут таранить многотонные броневики». «Анна, выбирайся оттуда! Ох!» Конечность меха сдвинулась необычно и отбила броневик с курса. Импульсы из их мелких пушек дырявили его корпус. Но все же даже несиловые конструкции кабины делали не совсем из тонкой стали. Вдруг что-то взорвется или упадет. Нужно защищать сердце меха и пилота от обломков. Да и Анна залезла в систему управления в Скафе. А управлялся такой мех либо нейрочипом, либо при помощи систем копирования движений. «Лезешь в крепление, надеваешь очки виртуальной реальности без погружения и также управляешь как своим телом». Броневик после неудавшегося тарана влетел в стену ангара, оставив на ней солидную вмятину. Однако развернулся и снова пошел на таран. Собирался, видимо, ударить по ногам, однако Анна мех сдвинула назад на комфортную дистанцию – и ловко схватила его правым манипулятором прямо за крышу. «Вот и ловкая! Смотрю на тебя и даже жалею, что с боевыми роботами толком не сложилось. У меня тут все приводы перегрелись. В таком темпе скоро начнут гореть. Ну-ка, справится ли?» Если сравнивать размеры этого меха и броневика, то это примерно как человек и очень крупный домашний кот. БМВД при попытке вырваться едва не опрокинул ее, однако манипулятор продолжал сжимать еще сопротивляющийся гравилет. Анна убрала ограничители и корпус начала сдавливать. При этом Анна стала крутить манипулятором, встряхнув людей внутри, а после приставила импульсник к заднему люку и пару раз пальнула. «Ха! Готовенький! Только манипулятор сдох. И передавай привет Кристине!» «Ага. Кристина, тебе привет от нее!» Я ненадолго обернулся к девушке, которая совершенно охреневшим лицом смотрела за происходящим. «Скажи, что она дистанционно им управляет. Одна хорошая ракета или пушка...» «Не дистанционно!» Мы уже были совсем близко. Мех коротко махнул нам рукой, а после ринулся давить тех, кто палил по нему с пола. Даже мне досталось. В наш проход отступил некто в поврежденном тяжелом доспехе. Не успел он скинуть пушку, как получил два плазменных снаряда. Плавленный доспех завалился на пол. она тем временем развернулась и понеслась наружу со склада. Мех мог шагать, и у этой модели имелся также гусеничный привод. Ты куда собралась? За дублирующими серверами? Не волнуйся. Да какие еще сервера? Одумайся, это опасно. Ах. Она оборвала канал, а я выбрал иной. Борис, София, что у вас? Стоим на краю площадки. Помочь не можем. Планетарная батарея пока держит небо. Так, одной проблемы меньше. «Следующий. Я остановился, увидев, как цель, помеченная как союзная, еще двигается. Причем метка была знакомой. Скаф сильно повредили. Несколько оплавленных дыр говорили о попаданиях из тяжелого импульсника». «Вик, у тебя, кажется, черная полоса. А, Шарт, помоги, пожалуйста. Меня ранили. Визер сдох. Ни хрена не вижу». Остановил Руми и повесил одну из плазменных пушек ему на магнитное крепление, после чего все же подхватил знакомого. «Своих не бросаем, а несколько секунд сейчас погода не сделают». Подхватил его под руку и побежал к месту, где мы оставили гравибайк. Одновременно с этим мысленной командой врубил другой канал. «Бишоп, что у вас?» Он долго не отвечал. Так что я уже стал немного волноваться, ведь сумеющими водить тяжелые корабли у нас туго. Спортивная модель с «Принцессы» уцеляла. Я сел за штурвал, разблокировав управление. Вика уместил за собой, его помогла держать Кристина. «Руми, лети сам на двигателях, у нас перегруз». «Приказ принят», — подтвердил дроид. «Разрешите продолжать боевое действие». Я подтвердил, и дроид сразу же пальнул отданной пушкой по еще живому Корповскому бойцу. Надо будет проверить директивы. Руми в рамках боевых действий продолжил тотальную зачистку, хотя, по идее, обезвреженных должен добивать только по специальному приказу. Наконец, мне ответили. «Контроль систем захватили. Грузимся и начинаем взлет. Мои люди потягиваются. Твой Банши уже почти здесь». «Стой! У меня тут Вик!» «Если успеешь довести, замечательно. Но как твоя фурия разнесла остатки корповских сил, так мы все отступили». «Тебе не нужен инженер?» — удивился я. «Ты сам мне Шона привез. И вообще, я думал, что он мертв. Я взлетаю, нужно, чтобы твой корабль сел и забрал вас». Мы последними покинули ангар на гравибайке. Транспортный фрегат на ходу принимал последних пассажиров в трюм через открытую аппарель. Но, да, Вик не успевает. Значит, полетит КВК с нами. Рядом курсировал Альба Флама Близняшек, вроде как даже оставшийся целым. Едва фрегат взлетел, Тимур завис над площадкой и, очевидно, перевел посадку в режим автопилота я коротко осмотрелся мой авангард опять побили он летал к баши таща зад по бетонке все трое живы и целы что самое главное а вот мех я позволил себе вильнуть и посмотреть куда делась анна она отломала импульсник от правой клешни и скрыла второй этаж другого административного здания Уверен, у Меха были все блокировки, не допускающие разрушения строений, но она снесла все напрочь. Манипулятором она аккуратно извлекла оттуда крупный черный ящик, хотя на фоне погрузочных клюшней и самого Меха он не был таким уж большим. «Ты серьезно, Анна? Нет времени! Бросай эту чушь! Уже добыла! Не нуди! Это наш трофей!» Она развернула меха и погнала его к нам, используя гусеничный привод. В правой руке так и висел придавленный БМВД. «Что там происходит?» — спросил Вик, у которого, очевидно, сломался визор. Открыть его лицевой щиток времени не было. «Что-то между клептоманией и желанием получить больше от ВКС. Крис, ты, наверное, не так себе это представляла?» «Я не думала, что она придет», — выдохнула девушка. «Вы снова вместе, да?» «Да нет. Шериф в сваху сыграл. Так, Вик, ты не против с нами полететь? Спрашиваешь еще? Вип-место?» — хохотнул он и закашлялся. «Ох, что же я такой невезучий. Надеюсь, хоть мои программные базы уцелели». Банши приземлился и первым в него на свое место носом вперед заехал авангард, поцарапав аппарель. Я влетел следующим, за мной заскочила Руми. «Помогите Вику и Кристине», — бросил я выбравшемуся из БМВД шерифу. «Анна, бросай ты это дело, задерживаешь всех. Дай мне минуту, все равно уже здесь», — рыкнула она. Робот в трюм не поместился, даже приблизительно, зато она засунула к нам руку и выгрузила сервер, а затем и руку с помятым БМВД. «Ты что делаешь?» — воскликнул я. «Детали. Мою малышку побили, а тут куча деталей с новенькой моделью». Я сначала хотел уточнить про проблему сломанного заклинившего манипулятора, однако он просто отстегнулся. Как оказалось, у Меха они сменные. Не став досматривать, как Анна выбирается из кабины, поспешил на мостик. Как раз успел ко времени, когда она переберется в трюм, и сразу начал взлет. Снаружи несколько раз горохотнуло, что передали внешние микрофоны на мостик. Фрегат при помощи кинетических орудий ближнего боя уничтожал складской комплекс и вообще все ценное, чтобы гарантированно разрушить производство. Заработали импульсники, подрывая вышки наблюдений и связи. Взлетала на воздух подстанция на границе производственного комплекса. Выпущенная ими ракета улетела куда-то в район космопорта. «Наконец-то!» — воскликнул подключившийся Бишоп. «По батарее начали бить. Скоро сюда флот со всего сектора и соседних потянется». «Ты как будто никогда не ждал, пока женщина собирается». «Я не был женат». «Я тоже, но, как видишь...» «Просто у кого-то сумочки, и надо накраситься». А Анна при помощи модифицированного меха ворует хлам. «Так, Эмма, держитесь рядом». Альфа-флама также присоединился к нашей группе. «Мы на пределе возможностей шли на взлет. Двигатели всех кораблей должны быть готовы. Если бы у транспорта были проблемы, Биша бы сообщил». «Шарт, предупреждаю, что у меня ракеты кончились, и снарядов не так много осталось. Ха. Знаете хоть что на нас летело?» Пожаловалась по связи Эмма. «Но вы же целы?» – пожал я плечами. «Какой такой пофиги стал полковник МОК?» Зато с ума не сошел. А вообще, помогли годы наемничества. «Лучше готовьтесь. О!» «Вот наша принцесса-мусорщица». она, наконец, прибежала на мостик, скинув флем. «Слышь, знаешь, сколько я тебе денег экономлю на ремонте твоего броневика? Сейчас-то он нам не нужен. А что с серверами? Почему они здесь, а не в городе?» «Дублирующая запаска. Не знаю, что на них будет, но смогла дорваться до планов. И у нас сейчас будут гости». По планетарной батарее прилетели орбитальные удары. Не представлю, сколько кораблей сейчас перемолол этот монстр. Вот только это не означало, что мы можем спокойно улететь. Дальность стрельбы батареи была ограничена, и в первую очередь становится невозможно стрелять по малым судам. Приближаются два истребителя среднего радиуса класса М, с ними группа из пяти дронов. «Так, за ним ползет еще один рейдер, как мы и еще дальше два корвета». «Пошла жара. Готовы повоевать?» «При первой возможности нужно упрыгать», — сдавленно сказал Тимур. «Почему София не пришла?» «Помогает раненым». На мостик забежал Шириф. «Освободи мне место и иди в медотсяк. Надо Вика вырезать из дохлого скафа». Я, пока болтали, резко дернул Банши, нейроускоритель вновь вышел на предел. Банши тряхнула, щит идущего впереди истребителя лопнул, и он сам пошатнулся из-за попаданий. Но они прошли по касательной, зато тут же заработал импульсник. Ровно в тот момент, когда те решили отвернуть. Череда импульсов прошлась очень удачно, корабль превратился в огненную вспышку. Эмма, висевшая на канале, выругалась. Лиса и Сара также не смолчали. «Одним залпом? Как ты вообще попал с такой дистанции?» «О, МОК ходит много легенд», — протянула Анна. «Многие из них являются чистой истиной. Бишоп, не спи, начинай уже палить!» Оборонительное орудие фрегата ожили. Преимущественно импульсники, но они по большей части били мимо, не в силах точно навестись. Зато я продолжил разнос дронов. По нам пустили большой ракетный залп. Учитывая, что мне сломали две точки Отто именно сзади, пришлось крутиться и прикрываться фрегатом. Другой класса М не рискнул приближаться, зато рейдер, надеясь на свои щиты, накинулся. Две боевые ракеты ушли в него. Пилот старался маневрировать, при этом мешая нашему прыжку. Пришлось немного оторваться. «Шериф, будь готов навести пулеметы и помочь ракетам!» «Анна, оторвать ему движки!» Выстрел рельсами, пойдя на него в лобовую подуге. Накачку щитов я аварийное охлаждение активировал сразу. Противник лупил по нам двумя скорострельными рельсами и импульсниками, но толком не поспевал за моими маневрами. С близкой дистанции мы выпустили две ракеты, тут же закрутившиеся, чтобы по ним не попали. Анна вывела на предел помехи сенсором противника. В такой режим, что нельзя использовать долго. Хуже всего было то, что по нам то и дело прилетало издалека, Приходилось крутиться как безумному, быть предельно непредсказуемым, при этом контролируя позицию. Враг был медленнее и хотя пытался уйти, но одна наша ракета его поразила, и непрерывный огонь пулеметов стал рвать его броню. Обломки дождем полетели в космос. Импульсник тут же выбил РСТ-перехватчик. «Щиты 10%, Ноль. отключение щита, перегрузка системы». «Я не мог уйти от очередного залпа. Наши щиты отключились под огнем скорострельных мелкокалиберных рельс. Я буквально ощущал, как под нищу прошло несколько попаданий. А секунду спустя и так почти мертвого врага ударила шоковая ракета. «Эрик, дрон заходит!» – крикнула Анна. «Повреждений пока нет!» «Знаю, для него и берег». Целый дрон был явно еще опаснее. Он успел лишь пару раз чиркнуть по нам, прежде чем я надежно прицелился. Легкий толчок от тяжелых рельс. В космосе вспыхнуло сине-фиолетовое пламя. А я вновь ушел в безумный маневр, видя одной из камер, как недалеко от нас импульсник подорвал ракету, полыхнувшую небольшим синим солнцем перегретого газа. «Так, отходим, Эмма!» «Прикрываю!» Белый кораблик прошелся вокруг нас по дуге активным огнем своих турелей, еще раз обработав мертвого рейдера. Его энергосистема вырубилась, а с потерявшим питание РСТ уменьшились и помехи прыжку. Он не рванул, и добивать его не стали. Пулеметы и так превратили корабль в груду мусора, которую проще опустить на запчасти, чем ремонтировать, даже если ты очень любишь копаться в хламе. А у близняшек хороший истребитель. Они резво носились, сбивая ракеты и дронов. Наши щиты перезапустились. Мы догоняли фрегаты, дущие на форсаже. Его импульсники палили по корветам, вылетали ракеты, мешая им приблизиться. Другой истребитель, получив из нашего импульсника и от них, снова предпочел разорвать дистанцию. Проблема была в корветах. «Попадешь?» — хмыкнула Анна. «Щиты восстанавливаются, но нагрев сильный. Пара секунд, и нормально. Я отрубил движки и повернулся, двигаясь по инерции боком. Один корвет, усилив щиты, хотел нас поддержать. Выстрел — промах. Всю энергию на пушке и выстрел! Щиты корвета ярко мигнули, сигнализируя о попадании». Но выстояли. Тем не менее, стрелять он прекратил. А затем его достигла сначала одна из ракет с фрегата, а затем и моя. Враг получил пробоину. К сожалению, его успел прикрыть с собой другой корвет, шедший рядом. С орбитальной станции вдали из космопорта планетарной столицы приближалось еще больше кораблей. Но ловить нас уже поздно. Альба Флама резко приблизилась к фрегату и приземлилась на внешнюю посадочную площадку для оборонительных кораблей. «До встречи, Шарт! Нужно будет отпраздновать. Главное, попади сейчас в цель!» «Все будет идеально. Бишоп, удачи!» «И вам! Вы сегодня спасли много людей!» Возможно, именно этот вклад в войну приведет к каскаду поражений. Станет тем самым толчком, что нарушит равновесие. Кто знает, во всяком случае, мы сбежали. Красиво сработали. Летите в эту систему. Там все еще может ждать МОК Светлячки. Для опознавания передайте этот код и скажите, что вы от нас. Пусть они проводят друг друга. Обеим группам будет проще покинуть область конфликта. Я проверил характеристики этого фрегата. Весьма прыгучий, скоростная модель. Скорее всего, также служил снабженцем». «Ого, с важными шишками из флота познакомился!» Довольно хмыкнул Бишоп. Да и на лицо желающей амнистии корпораторской наемницы наползла улыбка. Я на всякий случай тянул с выдачей их местоположения. И вообще не факт, что мог еще там. Но, по моим прикидкам, ремонт деталями со займет у них прилично времени. Может быть, успеют, и тогда будут возвращаться вместе. Покинув гравитационный колодец планеты, и при том, что остатки тяжелого флота разбежались из-за батареи, мы стали заряжать прыжки в особой синхронизации. Оставалось надеяться, что то и дело прилетающие с большой дистанции удары не пробьют нас. Со вспышкой света пропал фрегат, оставив легко читаемый след. «Шарт, к нам приближаются. Сила помех растет. Ничего, система достаточно близкая». Враг был еще слишком далеко, чтобы полностью заблокировать нам прыжок. Идеально в нужный момент, оказавшись в тех же координатах, что и след фрегата, мы прыгнули в иную систему. Белая вспышка, и вместо разукрашенного цветами туманности звездного космоса перед нами предстал черный многоцветный тоннель. «Идеально!» — выдохнула она. Либо следы друг другу помешают и разрушатся, либо, что вероятнее, отследят только нас. Но нашу малышку повредили. Ничего действительно серьезного, — протянул шериф. И сейчас будет очень красиво. Баньши вышел в системе с протопланетным диском, зарождающейся звездная система. Объект около нас едва имел достаточную массу, чтобы современный РСТ мог навести на него прыжок. Раньше к таким пришлось бы лететь на Варпе из соседней системы. Звезда еще не зажглась, это лишь огромный шар раскаленного газа. Вокруг вращался исполинский диск астероидного поля, в котором понемногу начинали выделяться будущие планеты системы. Камни медленно сталкивались и слеплялись. Некоторые получили столько энергии, что были раскалены до красного свечения. Тут и там слабо светились горячие облака сжимающегося газа. Я направил Банши где-то к среднему уровню астероидного поля, намереваясь спрятаться в нем. «Красиво, даже величественно!» — пробормотала Анна. «И сколько думаешь тут посидеть?» «Пары дней хватит. Как раз синий изолентой заклеем пробоины. «Ага, все будет в лучшем виде». «Спасибо. Ведь из-за меня это все. Тон девушки изменился». «Ну, она ведь мой друг. А еще мы людям помогли». Шериф хмыкнул, но от комментариев удержался. Мы постепенно приближались к астероидному полю. Затеряться в кольцах газового гиганта — уже вполне выполнимая задачка. Здесь же нас могут искать годами и ничего не найти. Правда, возникла проблема. Тревога! В зоне видимости радаров появились объекты. Преследуют нас! «Ну, конечно, слишком удобное место для пряток», — сказал шериф тоном, — «я же говорил». «Похоже, охранные дроны, может, и варп-торпеды. А пока они будут нас гонять, явятся перехватчики». Заметить корабль в варпе гораздо проще, поэтому я немедленно нырнул к астероидному полю. У нас есть считанные минуты, прежде чем сюда явятся корпораты и начнется безумная гонка по астероидному полю, в который нас вполне могут загнать. Будут обходить с разных направлений и не выпускать, пока у нас не кончатся ресурсы или пока я не допущу ошибку. Либо достанут в другом секторе, перехватчиков слишком много. Нужно срочно сбросить их с хвоста.